Глава четвёртая В подвале оказался не только душ. За давностью лет Дейл успел забыть, что там же находилось и жилище Дуэйна. Мальчишкой Дейл боялся подвала их дома в Элмхейвене. Длинного лабиринта маленьких помещений, в самом конце которого был угольный бункер. Каждый раз, когда приходилось спускаться туда, чтобы набрать ведро угля, он дрожал от страха. Подвал мистера Макбрайда был совершенно иным. Значительную часть южной половины большого, всегда чисто прибранного помещения занимала огромная печь. У стены стояли верстак и старая стиральная машина с деревянными валиками, лежали мотки бельевой верёвки. Здесь же была устроена и просторная душевая кабина. На скорую руку смонтированная система подачи и стока воды была соединена с трубами ванной комнаты первого этажа. Рядом с душевой располагалась тёмная комната, полностью укомплектованная фотооборудованием, хотя и давно устаревшим. Вот в таком подвале и находился спальный уголок Дуэйна. дейл вспомнил, как проник в подвал Макбрайдов уже после смерти Дуэйна. Тогда он пробрался через одно из шести узких окон в цементной стене подвала, чтобы отыскать дневники Дуэйна. Они до сих пор хранились у него, и сейчас упакованные лежали в Тойоте. Тринадцать толстых блокнотов на спиралях — заполненный мелким, почти неразборчивым почерком Дуэйна. Так называемая комната Дуэйна сохранилась. Один угол подвала был отгорожен лоскутным одеялом, висящим на веревке, и ящиками, поставленными друг на друга и забитыми книжками в мягких обложках. Дуэйн отодвинул одеяло и ощутил исходящий от него запах свежевыстиранной ткани. Дуэйн Макбрайт перетащил вниз старую медную кровать, и толстый матрас на ней выглядел гораздо привлекательнее узкой кушетки на первом этаже. Кровать со всех сторон окружали ящики, импровизированные книжные полки, где среди множества дешёвых изданий в бумажных обложках попадались весьма редкие, дорогие старинные книги в твёрдых переплётах. Почти на всех ящиках стояли приёмники — Примитивные транзисторные модели 60-х и более сложные, очевидно, собранные из случайных деталей. Простые детекторные приёмники. Несколько экземпляров в корпусах из популярного в 50-х бакелита. Фирменное название по имени изобретателя Бейкленда. Синтетической смолы, применяемой для изготовления электроизоляционных материалов и пластмассовых изделий. Огромный напольный радиоприёмник фирмы «Филко» по-прежнему возвышался у стены в изножье кровати. Товарный знак бытовых электротоваров, а также радио- и телевизионная аппаратура и магнитофонов компании «Филко Форд», американской дочерней компании голландской фирмы «Филлипс» и филиала корпорации «Форд Мотор», обанкротившейся в 1962 году. На маленьком столике между кроватью и приёмником «Филко» дейл увидел настоящее коротковолновое радио, способное не только принимать, но и передавать сигналы. Проволока антенны тянулась от него вверх и наружу за узкое окно. «Я и забыл, что Дуэйн был заядлым радиолюбителем», — негромко, почти шепотом произнес дейл «Мы не знаем, работает ли все это», — таким же шепотом отозвалась Сэнди Уитакер. Но миссис Брубейкер и здесь содержала всё в чистоте. — Да, это заметно, — сказал Дейл. — В этом подвале больше порядка, чем на моём ранчо в Монтане. Сэнди Буэтакер не нашлась, что на это ответить, поэтому чуть скривила губы и кивнула. — Да нет, правда, — сказал Дейл, обводя жестом огромный подвал. — Здесь светлее, чем наверху. Кроме шести ничем не завешенных окон, казавшихся фонарями, вмонтированными в стену подвала, открытое пространство освещали четыре лампочки под потолком. Ещё две маленькие лампочки горели над старой кроватью Дуэйна. В целом подвал выглядел по-настоящему уютно. Сэнди Уитакер поглядела на часы. «Что ж, я только хотел убедиться, что к твоему приезду всё готово. Пора возвращаться в офис. Они остановились в кухне. Снег прекратился, но на улице было пасмурно и холодно. «Жаль, нечем тебя угостить», — посетовал Дейл. «Может быть, хоть стакан воды?» Сэнди Уитакер покосилась на кран. «Мы считаем, что вода здесь нормальная, хорошая, не чета городской, но ты, возможно, предпочтёшь покупать воду в бутылках, чтобы не рисковать». Дейл кивнул и снова улыбнулся. Он не слышал слова сочетания «городская вода» более сорока лет. Но сейчас память подсказала. В Алмхейвене из крана втекла странная сернистая жидкость вперемешку с песком, Гадкая, непригодная для питья, поэтому все горожане брали воду из колодцев, выкопанных на задних дворах. Сэнди протянула ему несколько листков бумаги, квитанцию на чеки, которые он присылал ей для оплаты страховки, а также первого и последнего месяцев аренды. Он намеревался прожить на ферме 9 месяцев. Список телефонов, по которым следовало звонить в экстренных случаях, Дэйл обратил внимание, что большинство из них зарегистрированы в Оук-Хилле. Свой телефон, адреса больницы в Оук-Хилле, стоматолога и различных магазинов. «Мне нужно купить кое-что из еды, пока не стемнело», — сказал дейл «Я заметил, что A&P и углового рынка больше нет. Где теперь отовариваются жители Элмхейвена?» Сэнди сделала неопределённый жест рукой, и Дэйл про себя отметил, что при столь тяжеловесной в целом комплекции запястья и кисти у неё изящные. «Ну, большинство ездит в старый бакалейный магазин Волкхилле в квартале от парка или в супермаркет Сейфуэй в Пиории. А если нужно срочно, то в быстро без проблем фирмы Квик, придорожный магазин на заправке «Шелл», при выезде на 74 шоссе. Там можно купить полуфабрикаты, хлеб, молоко и всё самое необходимое. Цены возмутительные, зато добираться туда удобно. Safeway — название фирменных продовольственных магазинов самообслуживания и универсамов, принадлежащих одноимённой компании. QuickSave — сеть фирменных продовольственных магазинов самообслуживания и универсамов, предназначенных в основном для тех, кто путешествует на машинах. Искажённое образование от «Куик» — «быстро» и «сейв» — «сберегать». «Куик», — повторил Дейл. Сетевые супермаркеты и придорожные магазины он ненавидел не меньше, чем телевизионных проповедников и нацистских преступников времён Второй мировой войны. Дейл проводил Сэнди Лэтикер до ее огромного чёрного Бьюика. Она остановилась возле машины. У тебя сохранились какие-то связи с друзьями детства, Дейл? Ты имеешь в виду друзей по Элмхейвену, уточнил Дейл. Нет. После того, как в 61 мы вернулись в Чикаго, я ещё какое-то время переписывался с ними. Но вот уже много лет ничего о них не слышал. «Кто-нибудь из них до сих пор живёт здесь?» Сэнди на миг задумалась. «Не из вашей компании. Ты ведь, помнится, дружил с Майком урком и Кевином Грумбахером, да?» «И ещё с Джимом Харлином», — с улыбкой добавил дейл «О, тогда ты, наверное, знаешь, что Джим Харлин был сенатором от Иллинойса». дейл кивнул. «Джим в течение 20 лет представлял штат в Сенате». Но в 2000 году какой-то скандал на сексуальной почве лишил его шанса на переизбрание. «А урурки его родители, до сих пор живут в том же доме», продолжала Сэнди. «Бог ты мой! Им, наверное, уже лет по сто». «За восемьдесят», — поправила Сэнди. «Я много лет с ними не общалась. По слухам, Майкл был тяжело ранен во Вьетнаме. Он стал священником». «Об этом я тоже слышал», — сказал дейл «но через интернет мне не удалось отыскать никаких его следов». «А Кевин Грумбахер», — продолжала Сэнди, не слушая его, — «его родители умерли. По последним дошедшим до меня сведениям, он работает в НАСА или где-то еще в том же роде». «Мортон Тио Кол», — уточнил дейл и, уловив промелькнувшее в ее глазах недоумение, пояснил. «Это компания, разрабатывающая твёрдотопливные ускорители для шаттлов. Я нашёл несколько старых статей. Надо полагать, Кевин работал на них во время катастрофы Челленджера в 86-м и был одним из тех, кто не побоялся сказать правду. Он заявил, что в компании знали о неполадках в системе герметизации». Во взгляде Сэнди Уитакер застыло недоумение. Дэйл пожал плечами. Ну, как бы то ни было, в 1986-м он уволился в знак протеста, и больше я о нём ничего не нашёл, никаких сведений. Кажется, он живёт в Техасе. Ему было неловко говорить о старых друзьях с этой женщиной, но хотелось узнать, что ей известно о них. Желая сменить тему, он произнёс. «А что стало с твоими старыми друзьями? Общаешься с Донной лупери она умерла — сказала Сэнди. — Убита. Дэйл в ответ лишь заморгал. — Много лет назад, — сказала она, — Донна Лу вышла замуж за Пола Фуснера в... кажется, семидесятом, а в семьдесят четвёртом, ну да, вроде бы так, пыталась с ним развестись. Он нашёл её и убил. Донна Лу вернулась к родителям в Элмхэйвен, и однажды утром Фуснер подстерёг её и застрелил. «Какой кошмар!» — прошептал Дейл. Изо всех знакомых девчонок Донна Лу была, пожалуй, единственной, кого он хотел бы повидать. Прежде всего, чтобы здесь извиниться за кое-что, произошедшее на бейсбольных соревнованиях 42 года назад. Теперь у него не будет такой возможности. «Господи!» — так же шёпотом произнёс он. Сэнди кивнула. «Это случилось давно. С наступлением нового века меня не покидает чувство, будто все мы древние развалины. Говорим о людях и событиях середины прошлого столетия, да и вообще. А кто ещё входил в вашу компанию?» «Корди Кук» негромко ответил дейл все еще не оправившийся от шока, вызванного известием о гибели Донны Лу. «О ней я ничего не знаю». Зато дейл знал. Он выяснил через сеть, что круглолицая маленькая Корди из почти нищей семьи давным-давно сделалась миллионершей. Несколько лет назад продала самую крупную в Америке компанию по переработке отходов, и в данный момент владеет дорогим реабилитационным центром для онкологических больных на Гавайях. Но он не стал тратить время на рассказ об этом. «С вами был ещё один мальчик», — сказала Сэнди. Дейл на минуту задумался. «Мой младший брат Лоренц?» «Нет, кто-то ещё». «Дуэйн Макбрайт?» — спросил он. Сэнди Уитакер внезапно покраснела да, кажется, я вспомнила именно о нём. Она села в машину и включила зажигание. Дейл шагнул назад, собираясь помахать ей на прощание, но Сэнди опустила стекло. "О, Дейл, должна тебя предупредить. Услышав, что ты снял этот дом, сын моей кузины Дерек заявил, будто всё о тебе знает. О, господи!" Мысленно вздохнул Дейл. Ещё один поклонник горца Джима Бриджера. Дерек в некотором роде, ну, скажем так, трудный ребёнок. Хотя мальчику уже девятнадцать, и ребёнком его можно назвать с большой натяжкой. В общем, по словам кузины Ардит, он узнал твоё имя от каких-то друзей по интернету, которые разослали твою фотографию и твои статьи всем остальным. статьи переспросил дейл может быть романы нет статьи которые были опубликованы в какой то газете в монтане о господи не удержался от восклицания дейл ты говоришь о заметках в издании национальной гвардии монтаны мне казалось они представляли интерес только для неонацистских группировок и скинхедов год назад находясь на пике Точнее, в нижней точке жесточайшей депрессии, он написал серию статей об экстремистски настроенных вооружённых отрядах. Сэнди прикусила нижнюю губу. «Не думаю, что Дерек в полной мере разделяет убеждения нации, но он болтается с какими-то бритоголовыми юнцами. Да что скрывать, он и сам скинхед. Как бы то ни было, должна тебя предупредить». «Держись подальше от Дерека и его дружков. Старайся с ними не пересекаться». «Похоже, уже пересекся «Отличное начало творческого отпуска», — усмехнулся про себя Дейл, складывая руки на груди. Снова начала моросить. «Позвони мне, если что-нибудь понадобится». С этими словами Сэнди подняла стекло. С трудом развернувшись на грязной дороге, тяжёлый Бьюик двинулся прочь под моросящим дождём. В тусклом свете дня дикие яблони выглядели уныло и напоминали уродливые скелеты. Дэйл посмотрел вслед машине, покачал головой и направился к лэнд-крузеру, чтобы перенести коробки из багажника, всё своё имущество, в дом Макбрайдов.